Читали девушки. Летом-то поедешь к мамке и привезешь новых, да? Привезешь? Ксандра пообещала привести. Когда девушки ушли, Валерий сказал, рассмеявшись сердито: "Вы здесь во скольких лицах?" И начал считать по пальцам: учительница, лекарь, снабженец, парикмахер, банщик. Это не смешно, а горько. Валерий извинился и заторопил к Сандру. Пошли, пошли, пока не нагрянули новые гости. Остановились у веселых озер. От вешнего многоводья они сильно пополнели, и вся многочисленная озерная семья слилась в одно луно. Но сквозь прозрачную воду было хорошо видно, как это луно разделено подводными причудливыми перешейками. «И одно, и не одно». «Очень интересно», – повторил несколько раз Валерий, потом вернулся к оборванному разговору. «На школу замок, сама в Ленинград с нами». «В качестве кого?» – спросил Оксандра. «Можете работать, учиться, влюбляться, выйти замуж. Ленинград – город необъятных возможностей. Если непременно хотите обучать неграмотных, «Обмывать, вытирать чужие слезы и носы? Совсем не обязательно сидеть здесь. Слез, грязных носов и всякой другой беды. Нужды сколько угодно и в Ленинграде, и на вашей любимой Волге». «Все человеческие слезы одинаковы. Надо вытирать все?» «А почему вы занялись сперва Лапланскими и умчались на север?» «Вы ведь тоже работаете на севере?» — напомнил Оксандра Валерию. И не считаете это малым, мелким? Почему же критикуете меня? Потому что вы работаете на ничтожно маленькую горстку ленивых людей, которые не хотят обслуживать самих себя. Пора им жить без нянек, самим подтирать за собой. Их достаточно учили этому. За ними слишком много ухаживают. Они уже начинают развращаться. Помощь – дело благородное. Но ее нельзя делать без ума. Она может обернуться во вред. Теперь обо мне. Я работаю не на горску лентяев, а на все наше государство. Север Мурман с его недрами и незамерзающим морем важная кладовая и крепость для всей нашей страны. Я трачу свою жизнь на большое, вы на малое. Ваши ученики бесперспективные люди. Вот Колян... «Сколько потратили на него сил ваши, отец, мать, вы? А что получилось из него? Остался каким был? По-прежнему только пастух, рыбак, охотник. Примитив. Нет, не примитив, а во многом и образованных». Ксандра бухнула в озеро Камень. «Он знает всю Лапландию как свою тупу. Он может достать любую рыбу, птицу, зверя». Он настоящий человек, а вот вы без денег, без магазина умрете с голоду. Снова бух камень. Есть ужасные так называемые образованные. Вызубрит по книжечкам чужое, готовое и думает, он величина выше всех. Вы похваляетесь, что работаете на пользу всему государству. А кто водит и возит вас? Без колянов и оленей не обходится ни одна экспедиция». Ксандра еще бухнула камень и пошла прочь от озера. Остановитесь! крикнул Валерий. Куда вы? В школу, к своим примитивам! отозвалась Ксандра. Посмотрите, сколько собралось их! Возле школы толпился народ, и все глядели в сторону Ксандры и Валерия. Кто-то высказал опасение что незнакомый русский уговаривает Русю уехать с ним. «Что-то знать случилось!» – встревожился Валерий. А Александра успокоила его. «Думаю, ничего не случилось. Здесь всегда глядят на меня так. Все и во все глаза». «Контроль, слежка, любовь, ревность?» – спрашивал Валерий. Ксандра пожимала плечами и, — Не знаю. — Значит, наше свидание кончено? — Да. — Как с Ленинградом? Едете? — Нет, останусь здесь. — И выйдете замуж за Коляна? — За кого выйду — мое дело. — Вы, кривоногий карлик, вот будет редкостная пара. Валерий захохотал, потом сказал горько — Ах, девушки, девушки, русские девушки, за кого же иногда выходите, вы замуж. О! Поедемте со мной, пока не случилось этой беды, я люблю вас. Не верю, вы не можете, не умеете любить. Вы любите только для себя, только себя. Зато вы любите без всякого разбора. «Спасибо за откровенность», — сказала Александра и пошла быстрей, перепрыгивая с разбегу через бурные весенние потоки и сильно трепыхая косами, которые не укладывались ни под шляпу, ни под шапку, ни под платок. Приходилось носить их упавшими на спину. Валерий повернул в противоположную сторону, к своей базе. Через неделю начались летние каникулы. Ксандра уехала в Мурманск на учительскую конференцию. У нее было подозрение, что Валерия подослали к ней капитаны, и она зашла к ним убедиться в этом. Капитан был в отъезде. Капитанша обрадовалась Сандре как дочери, усадила ее рядом, обняла и почему-то шепотом таинственно начала выспрашивать – Что нового? Как идет жизнь? Был некто Валерий? Был. Вы подослали его? Грешна, грешна, но у меня никакой личной корысти. Я пекусь только о вас. Ну как? Подсапались. Почему? Он оскорбил то, чему я отдала 10 лет жизни. Он страшный эгоист. Навсегда подцапались или не знаю, из Мурманска к уехала на Волгу повидать родителей: а Валерий в это время приехал в Мурманск и зашел к капитанше. Но, был у вашей Ксандры, подцапались. Почему? Она фанатичка, глупо жертвует собой. Но хороша, красиво. Красота, что одежда, изнашивается, особенно если не берегут ее. Да и никакой красоты не хватит на всю жизнь. Нужен ум. Мне она не показалась глупой. Может и не глупа, но добра, услужлива до глупости. Самоубийственно усердна. Я, на ее взгляд, невыносимый эгоист. И навсегда подцапались. «Не знаю, пока что разошлись. Я боюсь таких ретивых любителей подметать в чужих домах, а свой оставлять в забросе». Капитанша вздохнула, развела руками и сказала, «Жаль, жаль, что не сговорились. У нее ведь золотое сердце». В 1929 году началась коллективизация оленеводческих хозяйств. Дело тогда новое, сложное, и шло трудно. Крушинец был агитатором от Мурманского совета. Колян состоял при нем проводником, ямщиком и переводчиком. Без переводчика порой не получалось никакого разговора. Многие из оленеводов, вполне сносно знавшие русский язык, Вдруг забыли его начисто. Опять, как в первые годы революции, Крушенец и Колян переезжали из поселка в поселок. В каждом долгие утомительные беседы, собрания, споры. Дошла очередь до веселых озер. Первое собрание назначили в школе. На него пришли все, кого приглашали. Колян председательствовал, Крушенец делал доклад, Ксандра писала протокол. После доклада задавали Крушенцу вопросы. «Сколько оленей оставят колхознику для личного пользования? Можно ли выйти из колхоза, если не понравится там?» Были среди вопросов нелепые, которые распространяли по всей стране кулаки. Верно ли, что всех колхозников заставят жить в одной тупе, спать под одним одеялом? Верно ли, что жены и дети будут общими? Начался опрос, кто желает жить колхозом. Первым записался Колян, вторым — Максим. Дальше наступила заминка. «Кто следующий?» — взывал Колян. А люди молчали, отворачивались, прятались друг за друга. Колян начал выкликать по именам. «Оська, ты почему не хочешь? Ты член совета» совет советом, а колхоз-колхозом. Скажи, кто будет работать в колхозе?» «Все. Максим не работник. Его самого кормить-поить, под руки водить надо. Ты не работник. Слишком любишь гулять с учеными. Работать остается один оська». Колян дал обещание, что будет постоянно жить в колхозе и отлучаться только с разрешения – Постепенно, с уговорами, спорами, за три долгих зимних вечера уговорили всех вступить в колхоз. Даже колдуна, самого богатого из веселых озерцев. Он оказался сговорчивей некоторых бедняков. Затем пять человек выбрали в члены правления, а Коляна еще и в председатели. Колхоз назвали «Саам». Слова «саам», Самка, «саамы» начали внедряться в газеты, книги и устную речь, особенно сильно в период коллективизации, и заменили равнозначные им лапарь, «лопарка», лапари. Для Коляна наступила совсем отличная от прежней, по-новому хлопотливая, тревожная, взрослая жизнь. На другой день после вступления в колхоз три хозяина подали заявление о выходе из него – На вопрос «почему?» все ответили одинаково. «Будем поглядеть». Тогда и прочим тоже захотелось поглядеть со стороны, ничем не рискуя, как пойдет колхозная жизнь. Еле-еле долгими уговорами Колян вернул ушедших обратно и удержал колхоз от полного развала. Едва кончилась эта тревога, пришла другая. Коляна вызвали в Мурманск на курсы колхозных председателей. Он учился больше двух месяцев, колхозом управлял без него Оська. Никакой настоящей колхозной жизни не было. Всяк по-прежнему сам хранил своих оленей, запрягал, продавал и убивал, когда хотел. Как принято говорить про такие, колхоз существовал только на бумаге. Но Колян понимал, что и это бумажное существование – дело великое, и постоянно, всяко, и почта, и с попутчиками наказывал Оськи: никого не отпускай из списка. Веселые озера Колян вернулся по весне, по притайкам, когда у оленеводов пошел разговор, что пора кочевать на отельное место. Топа Максима тотчас наполнилась соседями – Коляна окружили несколькими кольцами, впереди старые пожилые, за ними молодежь, а у самых стен ребятишки. Они ничего не видели, кроме ног и спин, впереди стоящих, но упрямо ждали чего-то и не уходили. Все, кто мог дотянуться до Коляна, осторожно прикасались к нему пальцами и дивовались. «Колян совсем русским стал!» На нем был темный суконный костюм, сшитый по-городскому, русские кожаные сапоги, картуз и даже волосы острижены по-русски бобриком. Наглядевшись на самого, попросили развязать дорожный мешок. Там лежал еще городской рабочий костюм, несколько рубашек, футляр с бритвой, коробочка с мылом, щетка для одежды, другая для обуви и третья – Совсем маленькая, для зубов. Но самым большим дивом оказалась машинка, которую Колян держал в отдельном кожаном футляре. «Это новый хозяин погоды?» Пробовали угадывать нетерпеливые. Но Колян не торопился с ответом. Хотел, чтобы все узнали то чувство, какое испытал он при первом знакомстве с этой машинкой. «Максим!» «Как твои глаза?» – спросил он. «Работают маленько. А ноги?» «Да вроде глаз. Сильно обижаться не могу. Тогда идите все за мной». Вышли из тупы на волю. Коля нагляделся вокруг. С одной стороны было широкое, везде одинаково зимнее озеро. С другой – широкая долина, тоже зимнее но густо испещренная темными, вытаявшими валунами. За озером и долиной высокие горы, где снеговые, белосахарные, где серо-черные, голокаменные, где пегие. Колян приложил машинку глазам Максима и спросил. «Что видишь?» «Ничего, один туман!» Колян начал вертеть у машинки, Маленькое колесико и спрашивал, «А теперь что?» «Вижу, вижу!» — повторял Максим и вдруг закричал, «На меня бегут горы, убери машинку!» Колян ответил машинку, и горы, только что стоявшие перед самыми глазами Максима, отскочили на прежнее место в Заозерную даль. «Чего, испугался?» «Они бегают!» «Туда-сюда!» — сказал старик, боязливо поглядывая на горы. «Но кто смелый?» Вызвался Оська. Горы побежали на него, но он оказался смелей, сообразительней Максима. Не оттолкнул машинку, а долго глядел в нее, покручивая колесико-регулятор. И в конце концов так определил происходящее. «Машинка делает...» Мой глаз лучше. Потом поглядели другие. Глядели и не могли наглядеться и надевиться. Чудесная машинка делала далекие горы близкими и так приближала тундру, что все невидимое на ней, озерки, речушки, даже олени и отдельные валуны становилось видимым, все маленькое, большим. Разошлись сознанием, что они живут, В удивительной стране, что у Лапландии не одно лицо, а множество разных, если глядеть на нее через чудесную машину – бинокль. И потом долго-долго надоедали Коляну, особенно ребятишке. «Дай поглядеть в машинку!» Он давал поглядеть, но машинку не выпускал из своих рук и всегда носил с собой. «Дядя Максим, я решил жениться!» «Давно пора», — отозвался старик. «Кто надоумил тебя?» «Мой самый большой начальник». «Крушенец». «Нет, у меня есть другой. Вот». И Колян подолбил пальцем свою голову. «Какой же, — говорит ты, — председатель, если у тебя ни жены, ни детей? Ты мальчишка». Не то, что люди и собаки не будут слушаться тебя. Правильно говорит твой хозяин. Тогда, Максим, пойди, посватай за меня груньку. Старческие сборы невелики, и Максим через одночасье был уже у родителей невесты, угощал их вином, которое послал Колян. А ответ на сватовство дали в тот же день и самый хороший. На следующий жених с невестой съездили в Ловозеро и обвенчались по-новому, по-советски. А праздновали свадьбу по-старинному, три дня пили, ели и пели всем поселкам у жениха с невестой. Ксандра пела еще отдельно, по-русски. Волжские, богатырские, революционные, бурлацкие песни и частушки страдания. Пела и думала... Пусть видят, с какой легкостью и радостью отдаю Коляна другой невесте. После этого девушки перестанут думать, что я приехала отнимать у них женихов. В ответ ей Колян спел похвальное слово. Она редко поет, но живет, как поет, как сияют огни маяки самой песенной в мире реки. После свадьбы Колян переехал из тупы Максима в тупу жены, единственной дочки, где и мать, и отец были беспомощны. Всю заботу о Максиме взяла на себя школа. Постоянно дежурил при нем кто-нибудь из ребятишек, ежедневно проведовал Александра. Старик умирал, плохо говорил, потерял интерес к еде, питью, но ужасно беспокоился о правильном разделе своего имущества. Главное богатство – олени, санки, упряжь, большой набор старинных колокольчиков и бубенчиков, ружья, ловушки, сети – отдал колхозу. Часы, полученные от доктора Лугова, к Сандре, может вернуть отцу, может носить сама. Тупу школе, всякую мелочь – Коляну и другим соседям. Раздав и распределив все, ненужное в могиле, он велел впустить к нему свою единственную лайку, ведь охотнику, оленеводу, и жить, и помирать легче с собакой. А теперь, Господи боже, прими последнее. И сделал такой долгий-долгий, тяжелый-тяжелый вздох словно сдерживал его целую жизнь, затем еще подышал немножко с хрипом и свистом, но все тише и тише, и затих совсем. Похоронили его среди нагромождения утесов и валунов, где хоронили всех историй и где происходило чудесное переселение покойников в камни. Пройдет некоторое время – и начнут рассказывать о новом таком переселении и назовут один из утесов возле веселых озер «Максим Камень». Редкий день в колхозе Саам проходил без собрания. Было сказано и записано в протоколы, их вела Александра, много новых красных слов. Всех оленей соединить в общее колхозное стадо и пасти, охранять одинаково хорошо – Все пастбища считать общими, колхозными. Оленью с брую не бросать, где придется. Обязательно убирать в амбарчик. А старая не хотела умирать, забываться. И жизнь шла натужливо, как плохо сделанная кособокая нарта. Самыми ярыми приверженцами старого оказались собаки. Они и слушались только своих хозяев. А на всех прочих, будь они кто угодно – Хоть бригадир, хоть уполномоченный из Мурманска, хоть сам председатель колхоза. Либо не обращали никакого внимания, либо огрызались. Олени стерегли только своих, а чужих старались отогнать подальше. Они действовали наподобие кулаков, и сами не хотели жить колхозом, и других отпугивали от него. Пастухи в сердцах покрикивали на собак по-новому «Цыц, подкулачницы!» Олени относились к чужакам мягче, чем собаки. От себя не гнали, иногда шли на короткое знакомство, но предпочитали держаться своего стада. Собаки-олени трудно заменяли свое и чужое общим колхозным. И все-таки Колян считал, что с ними легче столковаться, чем с людьми. Эти часто вели себя неопределенно, Мудрено. На собраниях говорили за колхоз, после собраний – против него. Нашелся даже такой председатель сельского совета, который отказался вступить в колхоз. Я за советскую власть, но без колхозов. В колхозе сам начало больших неприятностей совпало с началом больших радостей. Появился на свет первый колхозный олененок – А заместитель председателя колхоза Оська поймал его и начал клеймить как своего. «Ты что делаешь?» – закричал подскочивший к нему Колян. «Что хочу, то и делаю. Схочу, сам съем. Схочу, волкам скормлю!» Вздыбился Оська. «Он мой, от моей важенки!» «Теперь нет твоих важенок, все колхозные, и телят не будет ни твоих, ни моих!» Все будут колхозные, и клеймить их надо по-новому по колхозному. А что мне одна работа? В конце года будет расчет. А что есть до конца года? Рыбу! Мне некогда ловить ее, Ты каждый день наряжаешь меня посте оленей. Пиши заявление, посоветовал колян: Куда, зачем? Пиши в Мурманск, в Москву. Проси мяса, рыбы, денег. День и ночь спаси, а есть проси. Я не хочу такой колхоз. Объявил Оська и вырезал на ухе олененка свое родовое клеймо. А Колян рядом с этим клеймом вырезал новое колхозное, букву «С», что значило «олененок принадлежит колхозу Саам». Оська не угомонился постепенно помаленьку собрал своих оленей в одну кучку и погнал в сторону от общего стада. Была одна из тех весенних белых ночей, после которых наступают солнечные. Эта ночь была еще без солнца, но и без мрака. Все заливал жиденький белесый туман, и все в нем казалось зыбким, расплывчатым, туманным. Не было ни ветра, ни шороха листьев, не птичьих криков и песен. Шумела только вдали порожистая речка. Иногда в такие ночи людям чудятся неясные, идущие не весь откуда звоны, песни, плач, а на деле ничего такого нет. Коляну почудился шум бегущего оленьего стада. Он повернул свою упряжку на шум. В зыбком тумане, где все виделось неясно, Начался опасный бег, чьи-то олени удирали, а Колян догонял их. Догнал у реки, где удирающие трусливо сгрудились перед дико скачущей по камням вешней водой. Оленей угонял Оська. Колян уже знал, что здесь не обойдешься одними добрыми уговорами, и подошел к Оське с нацеленным в него ружьем. На курсах в Мурманске он усвоил новые порядки и сказал Оське «Довольно шутки шутить, вступать в колхоз да убегать из него. Можешь уходить, но уйдешь один. Олени останутся в колхозе, это закон». Оська разразился бранью и угрозами «Я тоже умею стрелять, и получше твоего». И тоже нацелил ружье в Коляна. «Я пока жив, не отпущу тебя с оленями! Хочешь, иди один!» Колян начал заворачивать Оськиных оленей от реки. Оська постоял, повертел ружьем, покусал себе губы, затем пошел за своим угоняемым стадом. На первых порах в коллективизации лапланских оленеводов были допущены серьезные перегибы, В некоторых местах ее проводили под нажимом милиции, пугали оленеводов лозунгами «кто не в колхозе, тот против советской власти» или «все не записавшиеся в колхоз являются дезертирами фронта коллективизации и помощниками кулаков». И самый серьезный из перегибов – не оставили ни одного оленя в личном пользовании кочевников-оленеводов. Вся жизнь которых зиждется на оленях. В оленном стаде колхоза сам было 300 стельных маток. Каждый день появлялось по 7-8 новорожденных оленят. И около каждого разыгрывался скандал. Прежние хозяева клеймили их по-своему, а колян клеймил по-колхозному. Шла ужасная неразбериха. Вместо того, чтобы пасти оленей по очереди, Их пасли все, но каждый пас и хранил только своих. Кое-кто пытался уйти со своими оленями в другие далекие места, а Колян решительно заворачивал таких обратно. Он болел за все стадо и всеми силами старался держать его по-колхозному вместе. Но за все свои нелегкие годы Колян не знавал еще такой хлопотливой, такой тревожной жизни – какая навалилась на него с колхозами. Всяк день начинался у него шумом, спором, бранью и кончался тем же. Колхозники мешали ему клеймить по-колхозному новорожденных оленят. Колхозники не хотели, да не могли ждать расчет до конца года, немедленно требовали мяса, хлеба, денег. А у Коляна не было ни того, ни другого, ни третьего. Он говорил одинаково всем. «Подождите, потерпите, пишите в Мурманск». Писать по своей малограмотности и полной неграмотности обычно просили Александру. Все вечера она тратила на это. Поток жалоб заявлений был неиссякаем. Непрерывно, с каждой оказией, нередко и с нарочными, уходили они в Лавозеро, где была ближайшая почтовая контора. Но с ответами либо не спешили, либо они задерживались и даже пропадали где-то в Лапландском бездорожье. Потеряв терпение, колхозники начали тайком забивать оленей на еду, продавать их на сторону, вместо посьбы уходить на охоту, на рыбалку. Кулаки задались целью уничтожить колхозные стада, крали и угоняли оленей за пределы Лапландии. Убивали их ради спекуляции шкурами, а мясо выбрасывали на съедение дикому зверью. Старались загнать стада больных животных и через них распространить заразу на всю оленью землю. Интерес оленеводов к колхозной жизни падал. Охрана колхозных стад слабела. Усиливалось кулацкое вредительство. Участились налеты волков, медведей, рысей. Рассамах. За два первых колхозных года погиб почти весь оленный молодняк, сильно уменьшилось и взрослое поголовье. Ксандра была активной участницей коллективизации, вела всю канцелярию колхоза сам. Из записания протоколов, отчетов, всевозможных актов и жалоб она два лета не получала каникул. Провела их с пастухами при оленных стадах, где разыгрывались главные колхозные события. В третью колхозную весну Ксандра получила телеграмму от матери. «Отец плох, немедленно приезжай». Телеграмма была заверена врачом, и правление колхоза не стало задерживать Ксандру. Она спешно собиралась в дорогу. Вдруг к ней вошел Колян, с которым она попрощалась накануне на все лето. Вошел усталый, грязный, с красными бегающими глазами, волковатый. «Что с тобой?» – встревожилась Ксандра. «Ничего особенного. Все идет одинаково», – сказал неопределенно Колян. «Он не любил жаловаться, вообще распространяться о своих делах, обнаруживать свои чувства». Казалось, что ему неведомы сильные радости, огорчения, страх, растерянность, удивление. Он все выражал спокойно, тихим словом, тихой песней, часто молча, только выражением лица, глаз. Он был упорен, порой упрям, уверен в себе, отважен, но всегда сдержанно, без шума. «У тебя такой вид!» Страшно глядеть. Ксандра никогда не видывала его таким загнанным, угрюмым, злым. «Воевал с волками. Сильно устал», — сказал Колян коротко. «Можно маленько посидеть, отдохнуть?» Ксандра начала было освобождать единственный стол в своей коморке, заваленный всякими вещами, приготовленными в дорогу. Но Колян вошел в пустующий класс и сел к ученическому столу. Здесь лучше. И верно, было гораздо лучше, чем на стуле. Сел, руки и голову положил на стол. Два колхозных года, он редко бывал дома, жил в тайге, в горах да в тундре, при колхозном стадии, ел, отдыхал, спал урывками, на ходу, на бегу, как преследуемый олень. Неприятные столкновения с колхозниками, с городским начальством, со всяким диким зверьем случались не то что ежедневно, а почти ежечасно. Колян переносил их терпеливо, невозмутимо, полной отваги и непоколебимой веры в поворот жизни к лучшему. Он был вроде каменного валуна, который терзали жара, морозы, льды, водопады, ветры но не смогли ни уничтожить, ни уменьшить в нем гранитной твердости. А вот несколько часов назад произошло такое, что Колян потерял веру в лучшее. Самая храбрая и самая верная лайка, черная кисточка, внучка той, которую подарил ему отец, почуяла волка и помчалась отгонять его. Колян, грудивший разбредающееся стадо, повернул свою упряжку за собакой. Место для охотника и собаки было неудобное. Всюду валуны со впадинками промеж них. Но для волка лучше не сыщешь. Прячась во впадинках за такими же, как он, по волчьи серыми валунами, зверь подобрался вплотную к маленькому олененку. Разделял их всего один валун. Волку оставалось сделать... Всего один прыжок. В тот момент, когда он приготовился сделать его, сзади наскочила черная кисточка и началась неравная схватка между маленькой собачонкой и огромным старым волком. Хотя буквально через минуту подоспел Колян, волк все же успел разорвать собачонку. А в следующий миг сам получил от Коляна две пули в голову и упал замертво. Колян захоронил отважную лайку под груду камней, потом звалил на санки тушу волка и поехал спешно в веселое озерье. Отдохнув недолго, Колян рассказал Ксандре про гибель своей лучшей лайки и пожаловался. «Вот теперь я остался совсем один». «У тебя есть жена, соседи», заметил Ксандра. Жена ничего не может, а соседи ничего не хотят делать. «Что тебе надо?» — спросила Ксандра. «Спасать колхоз. Кулаки, всякие другие негодяи и волки скоро разорвут его, как мою черную кисточку. Помоги мне, Ксандра!» «Да я когда угодно и чем угодно, только вот телеграмма». Она протянула Коляну телеграмму, которую он уже знал. «Подожди, не уезжай один час, только один час». «Это, конечно, можно», — согласилась она. «А что делать?» «Возьми бумагу, пером, садись рядом со мной, я буду говорить, а ты пиши». «Москва — самому главному хозяину страны». Продиктовал Колян. Ксандра записала и спросила. «Сталину? Калинину?» Колян не знал, кто из них самый главный. Ксандра тоже не знала этого и решила не писать имени. В Москве люди грамотные, они-то уж знают своего главного. Колян диктовал, Ксандра записывала. «Рыба не живет без воды, умирает. Северные люди». Саамы, коми, ненцы и всякие другие не могут жить без оленей, тоже умирают. Совсем маленьких матери сберегают нас в пеленках и люльках из оленьего меха. Потом мы всю обувь и одежду шьем из оленьих шкур, шьем оленями жилами. И на праздник, и на работу, и на свидание к невесте, и на свадьбу, и в могилу нас одевают и украшают Своим мехом оленей На рыбалку, на охоту, В гости нас зовут олени. Когда не хватает рыбы и дикого мяса, Мы спасаемся оленьем. оленем жиром освещаем наши тупы. Наши дети играют вместе с оленятами. И само наше солнце ездит на оленях. Тут пришли к нам люди из города и сказали, Новый закон велит сдать всех оленей в колхоз, держать в одном стадии. От этого будет богаче приплод. Мы поверили и сделали так. И вот живем колхозом, ждем, когда начнется хорошая жизнь, а она идет все хуже и хуже. У оленей на одном ухе старая хозяйская метка, на другом новая, колхозная. Когда мы убиваем оленя, городские люди показывают на новую метку и говорят – Убивать нельзя, они колхозные. Надо наращивать поголовье. Вот придет конец года, и если будут излишки, их можно забить. Но год долг, а есть каждый день хочется. И оленей убивают тайком. Когда мы запрягаем оленей по своим делам, нам снова говорят. Нельзя, они колхозные. Сперва надо писать бумагу в колхозное правление и рассказать в ней Куда ехать? Зачем? Надолго ли? Мы, люди, плохо грамотные и совсем неграмотные. Нам писать трудно. И колхозное правление работает широко. Один человек у стада, другой на рыбалке, третий в городе. Собирать их долго, а ехать случается надо скоро. Два года. Пошел третий. Живем так. Все время спорим, ругаемся, много пишем бумаг. Ищем и собираем колхозное правление. Опасти оленей, рыбачить, охотиться некогда. Наше стадо становится меньше и меньше. Вместо прибытка каждый год убыток. Делить на трудодни совсем нечего. Живем мы шибко плохо. Рвано, голодно, пешеходно. Если и дальше будет так, без перемен, все олени погибнут. А для нас... Северных людей олень – самый драгоценный зверь. Все другие, которых считают драгоценными – песец, лиса, соболь, горностай, бобер – ничего не стоят против оленя. Они идут только на наряды, на утеху. А олень же дает нам всю нашу жизнь. Нет оленей, и нет у нас упряжки, нет еды, нет сапог, шубы, шапки, нет постелей. Нет Колыма заплатить за невесту. Сильно служит олень и прочим, пришлым людям. Почта, товары, ученые экспедиции. Начальники ездят по северу на оленях. На мой ум надо менять колхозный закон. Вернуть немножко оленей прежним хозяевам. Тогда народ не будет просить мяса, рыбы, денег. А все достанет сам. Не будет писать много бумаг, искать и собирать правление воровать колхозных оленей. Тогда он скорее найдет тропу к правде и к счастью, писал председатель колхоза Саам Колян. Ксандра взяла это письмо с собой и в Москве сдала его в Центральный комитет Коммунистической партии. Сергей Петрович был жив, но так слаб, что совсем не мог ходить и даже вставать с постели без чьей-либо помощи, говорил едва слышно, с трудом. Большую часть времени он проводил неподвижно, молча, с закрытыми глазами, во сне, полусне и забытии, без жалоб и стонов. Он так долго болел, так привык к мысли о неизбежности смерти, что уже не делал попыток обманывать себя надеждами на врачей, на кумыс, на счастливый случай. «Вот, умираю», — сказал он к Сандре при встрече, сказал спокойно, будто о том, что уходит на работу или погулять. Ксандра начала утешать его. Он нахмурился и попросил. «Не говори пустого. Не будем. Условились? Меня уже не спасешь. Да я и немало пожил». — Почти шесть десятков. — Вот скажи, от чего ты похудела и побледнела? — Похудела от возраста, израстаю. Одни с годами полнеют, другие худеют. Я, значит, выдалась худощавая. А побледнеть ничуть не побледнела, всегда такая. Ты ведь знаешь, что в Лапландии люди не загорают, там не ваше. Не Волжское солнце. Здорово ли? Продолжал тревожиться Сергей Петрович. Не обманывай, дочка. Ни меня, ни себя. Со здоровьем нельзя обходиться легкомысленно. Ксандра чувствовала себя здоровой, но 12 лет жизни на севере не прошли даром, убавили ей сил резвости, бодрости, легкости, румянца, что привезла с Волги. Иногда вместе, иногда чередуясь, но без перерыва, Катерина Павловна и Александра дежурили возле больного. Разговорами старались не беспокоить его и обычно читали ему вслух книги и статьи, которые он заказывал. Заказы были беспорядочны и неожиданны. От сказок, читанных в детстве – до трактатов по философии, экономике, истории. Накануне смерти, очевидно уверившись бесповоротно, что она близка, отец спросил Александру, почему она не вышла замуж. «И сама не знаю, не привелось почему-то», ответила она. «Жалко», – прошептал отец. «Выйду», – пообещал Ксандра. Еще успею. Жалко, я не увижу внуков. Сергей Петрович протянул до конца лета и умер тихо, как сгорают мягкие восковые свечи. Еще с месяц пожила Оксандра в родном городе при матери, затем вернулась в Лапландию. Там, пока она ездила, произошло много перемен с одной она встретилась едва вышла из вагона на станции оленя вдоль состава шел паренек в синем рабочем комбинезоне и говорил кому в озеро могу довести на машине живой или мертвой шутливо спросила Оксандра. Она слыхала, что русские архангельские мастера ведут в Лавозеро русскую колесную дорогу, что одна машина уже сделала пробный рейс и укачала пассажиров похлеще, чем море. Некоторых пришлось выхаживать в больнице. — Начнешь помирать, кричи караул. Сделаем остановку, — отозвался паренек. — Долго ли проедем? — еще спросила Оксандра. — Часов шесть семь. Сегодня будем на месте. — Так скоро? — радостно удивилась она. — Я еду. В ту осеннюю слякотную пору, при коротких днях и темных ночах, когда ехать невозможно, она добиралась бы на оленях суток четверо-пятеро. Машина была грузовая, полуторатонная, кратко — полуторка. Желающих ехать набралось человек десять. В кабину рядом с собой шофер посадил старушку, всех остальных – в кузов. Перед выездом сделал наставление. «Схватиться обеими руками крепко-накрепко за борта и друг за друга. Если вылетать, так уж все вместе. Оно веселее, чем в одиночку. Багаж поставить либо под себя, либо промеж ног. Во всяком случае поближе, чтобы он не вылетел без хозяина. Говорить поменьше». А лучше молчать и вообще держать язык подальше от зубов. Не то можно остаться без языка. Вся серьезность смягченного шутками наставления обнаруживалась с первых же поворотов колес и подтверждалась затем всю дорогу бесконечно много раз. Дорога виляла по каменисто-болотистой лесотундре. Недавно тут была пешеходная тропа. За последнее лето ее немножко расширили, Крупные камни убрали, через речки вместо переходов из жордочек навесили мостики, на болото и топи положили деревянные кругляковые гати. Но было еще много неубранных камней, замощенных топий и хлябей, заваленных промоин, выбоин, речек без мостов. Полуторку мотало хуже, чем лодку в бушующем море. «В морской буре всегда есть ритм, к которому можно приспособиться. А полуторку то мотала с камня выбоину, с камня на камень, без всякого порядка, неожиданно, дико, то трясло на кругликовых мостах и гатях. То она останавливалась резко, словно ударившись о стенку, то буксовала, то делала рывок вперед». Пассажиров и багажи перекидывала от борта к борту, словно просеивало в решете. Время от времени шофер делал остановки и спрашивал. «Все живы, все целы. Пешком никто не хочет идти?» Все были живы, но не все целы. Многим набило шишек и синяков. Одни из пассажиров решили поговорить, но его так тряхнуло, что язык сильно вывалился, а зубы цокнули по нему до крови. Часа через два слабые начали просить пощады. Шофер остановился у светлой речки, юркнул под мост и вышел оттуда с котелком воды. Неопытным, несведущим пассажирам сказал, что почти у каждой речки под мостком есть либо котелок, либо чайник». Их пооставляли тут постоянные пешеходы, чтобы не таскать всю долгую длинную дорогу. Здесь недаром есть поговорка «С ума легка, трудная дорога». До озеро дважды разводили костер, кипятили чай, говорили спасибо неведомым путникам, оставившим котелки и чайники, хвалились синяками и шишками, полученными в дороге будто наградами. К Сандре навсегда запомнилась эта трудная и вместе с тем веселая поездка и эта необычайная дорога, достойно прозванная испытавшими ее дорогой тра та Дальше веселые озера, Ксандра уехала на оленях, вернее ехал ее багаж, а она шла пешком за санками. Первым еще в пути заметил ее, а потом и встретил Колян подозрительно наблюдавший в бинокль за всеми передвижениями окрест себя. «Как съездила? Здорово! Вот хорошо! Почему не дала телеграмму, я приехал бы на железную дорогу, встретились бы немножко раньше?» Лепетал он, не выпуская руку Ксандры из своих рук. Дав ему выговориться, Ксандра спросила. «Ну, а ты как живешь?» «Какие здесь новости?» «Есть новости, есть. Садись. Поедем, покажу». Ксандра села в санки Коляна. Он повернул их к своему дому. «Какие же, скажи!» — не терпелась ей. А Коляну прямо твердил. «Не стану говорить. Это надо поглядеть». К дому он подходил на цыпочках, Александрий сделал знак «Тише». В доме в одном из углов осторожно раздвинул ситцевую занавеску. Там, в берестяной люльке, спал маленький младенчик, сын Коляна и Груни, Питяш. «Вот, уже три месяца!» – сообщил отец с такой гордостью, словно уже сто лет. Младенец проснулся, заплакал, мать дала ему грудь. Накормленного снова положили в люльку. А Колян взял гусли, подсел к люльке и начал играть и петь. Он родился в солнечный день, когда солнце гляделось в тысячи рек и озер. Счастлив тот, кто родится в такое время, и в его глазах останется солнечный луч. Все люди будут добры к нему, все будут радостно глядеть в его глаза» все будут улыбаться ему. «Счастлив я, мой сын, солнечный сын». Были и еще новости. Вскоре после того, как уехала Александра и отвезла в Москву жалобу Коляна, Центральный комитет Коммунистической партии указал мурманским организациям на ошибки и перегибы в коллективизации. А насчет оленей принял такое решение. В тех районах, где было допущено обобществление всех оленей, немедленно выделить необходимое количество оленей в личное пользование колхозников. По всей оленной земле разъехались уполномоченные из городов и райцентров исправлять вместе с колхозниками ошибки, возвращать оленей, делить межколхозов ягельные пастбища, переизбирать правление – подбирать бригады пастухов, дораскулачивать затаившихся богатеев, а невинно раскулаченных принимать в колхозы. В колхозе сам вернули по десять оленей на хозяйство и дораскулачили колдуна, который нажил свое богатство обманом. Ему сказали «Довольно тебе жить подлым, лживым языком, поживи своим хребтом». Милиция отправила колдуна в другую область рубить лес. При учете пастбищных, рыболовных и охотничьих угодий обнаружилось, что веселоозерские участки сильно перепутаны с лавозерскими. Когда-то оба поселка составляли один. Затем веселые озера отселились, отчего и получилось через полосица в угодьях. Оставить ее при колхозном хозяйстве невозможно – делиться с ловозерцами заново трудно, скандально, как бывает почти при всяком дележе. И возникла мысль переселить веселые озера обратно в ловозеро. Кроме земельной чересполосицы, для веселых озер в отдельной жизни были еще большие неудобства. По малости населения им не открывали больницу, ветеринарный пункт, магазин, читальню, и школу разрешили только начальную. Но селение требовало много труда, больших расходов, и в народе шли колебания, споры, упреки. «Ты богат, тебе легко переехать, а тебе того трудно, что ты лентяй». Грамотный и горячо приверженный ко всему новому, Колян решил и сына воспитывать по-новому, по-ученому. Еще до его рождения он купил в Мурманске книжку «Уход за грудным ребенком» и постепенно читал ее своей неграмотной жене. Груня слушала все проникновенно, как молитву или колдовство. Иногда говорила «Это не для нас, писано, это городским, богатым». Иногда «Вот это подходит, испробую» и загодя по книжке приготовила матрасик, одеяльце, пеленки, распашонки. Шесть месяцев Петя жил на одном материнском молоке. Был спокойным, толстым, с ямочками на лице, с перевязочками на руках и ногах. Мать с отцом не могли наглядеться и нарадоваться на него. Затем решили подкармливать. Тут между родителями произошло столкновение. Колян хотел кормить по книжке, фруктовыми соками, жиденькой манной кашицей, бульоном. Мать хотела олениной и рыбой. «Без мяса и рыбы какой пастух, какой охотник будет, урод, сопля!» – шумела мать. «Он мой, и кормить буду я!» «И мой!» – твердил отец. Они спорили, а младенец исходил криком, требовал есть. Мать, наконец, сжалилась над ним и уступила отцу. «Ладно, корми по-своему, пускай твоим будет. Вдвоем-то хуже замучим его. Корми уж один. Умрет, грех твой будет». Для надежности Колян постарался запихать в ребенка как можно больше всего, что рекомендовалось в книге. Кормил до той поры, когда пища начала уже вываливаться изо рта. Ребенок заснул, А Колян ушел в колхозное правление. Тогда Груня, твердо уверенная, что ребенка кормили плохо, разбудила его и насовала ему в беззубый рот разжеванной